Глава четырнадцатая. Игорь. Впервые Кристина открылась передо мной не только со своей стервозной и агрессивной стороны, но и с чувственной и добродушной. Я подозревал, что она любит животных. Не каждая будет способна ухаживать за попугаем и так искренне переживать за него. Обращение с Хаски, полное отсутствие страха перед массивной собакой — Да и ее рассказ полностью подтвердил мои мысли. Кристина куда добрее, чем хочет казаться. Приятно было оказаться чуточку ближе к ней, стать ее рыцарем, спасителем, даже если все это на один вечер. «Через сколько времени сможем выйти на улицу?» С нетерпением потирая руки, будто бы замерзла, уточняет Кристина. Она выдергивает меня из своих размышлений и фантазий. Амур тоже не стоит на месте и громко тявкает. — Думаю, нам стоит подняться в квартиру и понаблюдать за преследователем. Вдруг он ждет в засаде. — Это, конечно, маловероятно, но исключать не стоит, — вздыхаю я. — Мне и самому хочется домой, — поспешно добавляю, чтобы это не выглядело как попытка заманить ее в незнакомое место. Кристина качает головой, закрывает глаза и только потом кивает. По ее языку тела догадываюсь, что ее сковывает страх. Только не говори, что ты боишься меня. Меня словно озаряет осознание, а Амур громко тявкает, словно подтверждая мою догадку. — Не бери это на себя, — бурчит под нос Кристина. — Я боюсь всех мужчин, и ты не исключение. Удивленно поднимаю брови. Мы вместе заходим в лифт, и девушка жмется к стене как будто я самая настоящая опасность. Амур, словно понимая страх девушки, встает перед нами, радостно виляя хвостом. — Учитывая, как ты словесно нападала на меня и моего брата... — На твоего брата? — удивленно переспрашивает она, как будто его и не помнит. — Ну да, Коляна. — А-а-а! — отрешенно отвечает она, вновь опустив голову. — Я думала, что это твой друг. — Не, всего лишь двоюродный брат. Не будь бы он мне родственником, не общались даже. Боже упаси! Я не удерживаюсь и перекрещиваюсь. От одной мысли, что мы могли бы просто так дружить, не будучи роднёй, меня передёргивает. Кристина, заметив перемену моего настроения, прячет свой лёгкий смешок в кулак. Я молчу, сделав вид, что не заметил. Мы выходим из лифта, И я открываю квартиру своим ключом. Амур мгновенно забегает в квартиру, и я пытаюсь его остановить. Надо протереть лапы. Песель меня совершенно не слушается и показательно игнорирует. Неожиданно Кристина приходит мне на помощь. Она играючи разговаривает с Амуром, и тот легко выполняет ее команды. Даже сам залезает в ванную, и девушка вытирает ему лапы. — Поразительно! С огромной собакой ты так просто справляешься, а мужчин боишься? — не перестаю ей удивляться. — Я никогда бы не сказал, что ты кого-то боишься. — Лучшая защита — это нападение, — пожимает Кристина плечами. — Что до страха, мой бывший однажды пытался меня изнасиловать. Она произносит это так спокойно, так холодно, а у меня внутри что-то ухает вниз. Я уже ненавижу этого мудака, который попытался сделать это с ней. Ее поведение мгновенно становится мне понятным и объяснимым, и я больше не злюсь на нее. Да и, наверное, последние пару недель даже и не злился. После косяка стоит дырой в стене. И почему до сих пор ее парень не предъявил мне, что я до нее домогаюсь? Неужели не стала рассказывать? Не сдерживаю внутреннего порыва, обнимаю и прижимаю ее к себе. Кристина не сопротивляется. Наоборот, вжимается своим носом в мою грудь. Это так приятно, что на мгновение я представляю, что мы вместе. Мне очень жаль, что это произошло. Слова сочувствия и поддержки вырываются из моих уст сами собой. Хорошо, что все обошлось. Слава богу, что он бывший. Издает она короткий звук, и ее руки обхватывают мою спину. Несколько мгновений мы стоим так обнявшись. Ничего такого плохого мы не делаем, но я чувствую, что мы с ней близки как никогда. Амур вырывает нас из этой сладостной неги своим громким лаем. Мы расцепляемся, и я вижу, как стремительно краснеют щеки Кристины. Никак этого не комментирую напомнив себе, что у нее есть мужчина. Или я его себе выдумал, но тогда кто тот парень, что помогал ей заселяться? И если у нее никого нет, почему она этого не отрицала? Обдумать эту мысль мне не дают. Амур начинает бегать по квартире, веселясь и играя. Вот ведь неугомонный пес. И как мне с ним справляться ближайшую неделю? Зато у Кристины получается замечательно. Она играет с ним, веселясь и смеясь. Они такие забавные вместе. Не могу не умилиться, наблюдая за ними. И я, как идиот, мечтаю, что у нас с ней семья и много-много животных, и дети. Девочка, что так похожа на красавицу-маму, и мальчик такой же хулиган, как я. Закрываю глаза, безжалостно смахиваю все сладостные мысли. Я не имею права об этом мечтать. Подхожу к окну и понимаю, что неугомонный преследователь все еще здесь, чего-то выжидает, сидя на скамейке. Не понимаю, почему и зачем, мы ведь уже дома. но по его мнению. Да, может быть, вычисляет квартиру, смотря где и какой свет зажгется. «Мы в безопасности, мы здесь не живем». И затем до меня доходит не самая приятная догадка. Достаю смартфон и набираю тот самый номер. Этот гад внизу поднимает трубку.